Ороки В старину ороки жили на побережье реки Амгуни, но в XVI веке переселились на остров Сахалин. В настоящее время численность ороков около 300 человек. Самоназвание ороков — «Ульта», что означает «оленный народ». Еще в начале XX века ороки вели кочевой образ жизни. Зимой они пасли своих оленей, а весной оставляли их в тайге без пастуха, переселялись на берега заливов и рек и все лето занимались рыбной ловлей. Летние стойбища представляли собой постоянные поселения, при них находились кладбища и шаманские кумирни. Верования и мифологические представления ороков во многом такие же, как у орочей, нанайцев, И других народов при Амурье. Нерпа, владычица моря Жил в устье реки Тым, бедный старик-рыбак. Был у него ручной медведь. Любил старик-медведя, как своего сына. Пойдет старик рыбу ловить, и медведь за ним идет. Однажды выследил старик-нерпу, Подкрался к ней, ударил палкой, схватил за ласты. Но нерпа рванулась и утащила старика в море. Очнулся старик в хорошем доме. Огонь горит, красивые чашки стоят. Думает старик, куда ж ты попал? Тут увидел давишнюю нерпу, говорит нерпа. Ты меня убить хотел. Зачем? Удивился старик, что нерпа человеческим языком разговаривает. Спрашивает, ты нерпа или человек? Нерпа отвечает, я владычица моря. Испугался старик, подумал, вот беда-то, чуть владычицу моря не убил. Нерпа говорит, расскажи, как ты живешь, чем себе пропитание добываешь? Старик отвечает. Живу на реке, в шалаше, осенью и зимой хожу на охоту, летом промышляю рыбу, да только не всегда бывает хороший улов. Тогда нерпа сказала, — Так уж и быть, отпущу тебя домой, а ты отдай мне за это своего медведя. — Жалко старику медведя, но делать нечего. Отдам, — говорит, — только как же мне на берег выбраться? Нерпа отвечает, — — Дам тебе лодку. Вместе отправимся за медведем. Приплыли они к старикову шалашу. Старик сказал медведю, — Отдаю тебя, владычице моря Нерпа говорит, — Теперь три года будет у тебя удача в рыбной ловле. Я буду тебе рыбу посылать. А если хочешь, чтобы лов всегда был удачным, бросай в море табак и разные угощения. Скрылась. Нерпа вместе с медведем под водой, а старик с тех пор стал много рыбы ловить, разбогател. Нерпа родновидностью Леня пользовалась у орков особым почитанием, поскольку считалась связанной с духами хозяевами воды. Охота на нерпу и употребление в пищу ее мяса были ритуальными — Для нерпичьего мяса использовал специальные ритуальные посуды. Во время обряда кормления моря, жертвоприношение духом хозяевам водной стихии, в воду бросали ритуальные угощения студень из рыбьих шкурок, приготовленных в особых формочках в виде нерпы. О людях из рода на мисс. Очень давно это было. Однажды мужчины из рода Номис ушли в море на двух лодках промышлять морского зверя. Ушли, а домой не вернулись. Заблудились посреди моря. Долго блуждали. Наконец увидели берег, причалили к нему, чтобы набрать пресной воды. Но на берегу жили амба, злые духи. Набросились они на охотников и сожрали. Только двоим удалось спастись. Добежали они до своих лодок и уплыли обратно в море. Вскоре опять увидели берег, но причалить к нему не решились, побоялись, что там тоже окажутся амба. Но тут на берег вышел какой-то старик и громко крикнул «Причаливайте, не бойтесь!». Высадились охотники на берег. Старик отвел их в свой дом, стариков жена накормила, напоила пресной водой, И стали люди из рода на мисс жить у старика и старухи. Однажды старик спросил, — Хотите домой вернуться? Охотники ответили, — Хотим. Старик сказал, — Вам для этого нужны новые лодки. Я построю их для вас. Два дня он работал и сделал две хорошие лодки. Потом велел людям из рода на мисс лечь на дно лодок и плотно их укрыл тюленями шкурами. Люди из рода на мисс спросили, а кто же будет править лодками? Старик ответил, — этого вам знать не надо. Не выглядывайте из-под покрышек, пока не причалите к родному берегу. И столкнул лодки в море. Полетели лодки, словно птицы. Люди из рода на мисс слышали, как дружно ударяют весла по воде, как переговариваются между собой у грибцы, но, помни ка старик, не выглядывали наружу. Через какое-то время лодки причали к берегу. Люди из рода на мисс вылезли из-под покрышек и с удивлением обнаружили, что в лодках никого, кроме них, нет. Вышли они на берег и увидели родное селение. А старик и старуха были добрыми духами, хозяевами рыб. Хозяева рыб Тему почитались всеми тунгусо-манжурскими народами. В жилище Тему находится озеро, из которого они выпускают рыб в море. От них зависит успех в рыбной ловли и охоте на морского зверя.